Глава 10. Михаил посмотрел озадаченно, пытаясь уловить логику, но из дальней пещеры вышли двое коренастых и приземистых демонов, настолько лохматых и кривоногих, что даже не понял, кто из них самка. Он ощутил, что смотрит с отвращением, даже с омерзением, не представляя, как это среди этих существ может появиться мессия, что попытается спасти их из тьмы, зверства и дикости. Из другой щели вышли еще четверо. Все рогатые, мерзкие, с хитро-злобными мордами. Азазель словно прочел его мысли. Хотя что их читать, достаточно просто взглянуть в его лицо. Шепнул тихо. «Неисповедимы пути Господа. Возможно, вообще не видит разницы между людьми и демонами. Особая разница». «Сперва людей», — сказал Михаил, — «потом демонов. Что-то перерыв большой. А вдруг, — оборонила Азазель, — для него времени вообще не существует. Я вообще не рискую рассуждать о возможностях Творца, голова идет кругом. Знаю только, что сейчас надо срочно вывести этих обреченных в безопасное место. Куда?» Азазель буркнул. «В Египет!» Куда бежали Иосиф с Марией, когда Ирод Великий велел вырезать всех младенцев в Вифлееме. Только не представляю, что здесь место Египта. Абезад, прислушиваясь, сказал тихонько. «А если в земле клана моего отца?» «Это где?» Спросила Азазель. «Не очень близко», — ответила она осторожно, «но на пути нет ни крепостей, ни форпостов, достаточно безлюдные земли». Азазель внимательно посмотрел на нее. «И безжизненные?» «Не все же погибнут в дороге», — ответила она. «Вам же нужно сохранить кого-то одного?» «Да», — ответила Азазель, — «только не знаем кого. Потому будем стараться сохранить всех и надеяться, что тот, кого нужно спасти, окажется среди уцелевших». Демоны посмотрели равнодушно, ничего интересного для себя не увидели. а Один за другим вернулись в свои норы. «Подождите здесь», — велела Зазель. «Я загляну к ним, переговорю». Михаил кивнул беззад. «Садись, отдыхай. Не думаю, что у него так скоро все получится». «Он хитрый», — возразила она. «А здесь все простые, их даже обманывать нехорошо». «Для их же спасения», — пробормотал он. «Хотя, да, ты права». Обманывать вообще нехорошо, а простых тем более». Она села на камни рядом с ним. Он чувствовал ее чистое животное тепло, на приаксе, чисто инстинктивно, но тело само по себе начало вбирать от нее вместе с теплом и спокойствием. Азазель появился где-то через полчаса. Михаил уже начал было тревожиться. Лицо чуточку хмурое, но больше озабоченное. «Переговорил», — сказал он коротко. «Готовы удирать, собираются». Беременных тут трое, одна от мужа, две другие такие шлюхи. Но это не значит, что нужно спасать только замужнюю. Пути Господни неисповедимы. Вот допустил демократию. А в ней шлюхи и стерва уже не ругательство, а похвала. Беременных отдельно?» Спросил Михаил. «Это рискованно. Мессия может родиться и у той, которая еще не знает, что беременна. Они тут спят все со всеми. Демократия на марше». Обезат помалкивала. Но Михаил не выдержал, поинтересовался. «Как ты сумел их убедить покинуть родную деревню?» Азазель посмотрел с прищуром. «Думаешь, секретный приказ Вильзевула насчет истребления всех, кто родится в течение этого года, не убедит?» «Думаю, убедит», — согласился Михаил. «А где ты его достал?» «Достал?» — переспросила Азазель. «Зачем доставать?» «Уже написал. Осталось только тайком дать прочесть, что я и сделал». Эта война, Мишка, она ведется не только мечами и копьями, но и слухами, сплетнями, поклепами. Михаил поджал губы и сказал с сердцем. Это отвратительно. Зато выигрышно, возразила Зазель хладнокровно. А победитель всегда прав, даже если одолел подножкой или ударом в спину. А лучше то и другое вместе, так романтичнее. Михаил сказал с чувством. А как же честные войны? Честных войн не бывает, сообщила Зазель. Посмотрел на непонимающее лицо Михаила и уточнил. «Войны все нечестные. В здоровой конкуренции не место честности. Ее придумали, чтобы дурить простых и простодушных. Такие как ты, таких как я? А, -а, -а понял наконец-то нюансы политики. В общем, как только я всех соберу и перепроверю, где-то в полночь потихоньку покинем это село. Мы втроем займемся охраной, а нести пожитки будут мужчины, помогая женам. Ночь сперва показалась холодной, но когда он увидел лед на земле, понял, что поговорка людей насчет снега в аду не совсем корректная. Здесь днем чудовищный зной, лопаются перегретые камни, а ночью даже воздух замерзает, а вся вода из него превращается в льдинки. Жители деревни собирались со стонами и тихим плачем. Мужчину угрюмо складывали пожитки по углам, перебирали, раскладывали по кучкам, Азазель терпеливо объяснял, что брать можно только самое необходимое в дороге. Идти придется быстро, часть пути даже бежать. Отставшие просто погибнут. Видя, как эти жалкие существа несут на себе пожитки, Михаил удерживал себя то от желания помочь, то от жажды заставить бросить и топать быстрее. Второй отряд могут прислать достаточно скоро. Как только пройдет время, а первый не вернется. Азазель с тревогой всматривался в темень. Михаил сказал с сердцем. «Маги назвали точно деревню, но мы уже здесь. Нельзя ли на месте поточнее?» «Давай поточнее», — согласился Азазель. «Я не предсказун», — огрызнулся Михаил. «Но ты же можешь». «Меня радует твоя наивная вера в меня», — ответил Азазель. «И даже умиляет. Из-за чего я преисполняюсь к тебе. Да, в таком радианте». Михаил вздохнул. «А пытался как-то высчитать поточнее?» Азазель огрызнулся. «В Ветхом Завете много пророчеств о Христе, начиная со времени его прихода, родословной жизни и проповедей. Сказано даже, что он обязательно должен быть потомком Авраама, Исаака и Давида. Но ты знаешь, что у демонов вместо Ветхого Завета?» Михаил воззрился в удивлении. «Ты чего?» «Вот-вот», — сказала Зазель, «так что сопи в две дырочки и жуй сена, А нет сена, жуй солому». Он двигался рядом. Решительный и сосредоточенный, потом хлопнул себя ладонью по лбу и остановился. Михаил спросил в тревоге. «Ты чего?» «Здесь близко», — ответила Азазель. «Не трусь, тебя Обязат спасет. От всего на свете». Михаил стиснул челюсти. Азазель загадочно улыбнулся и пропал из виду. Обязат явно слышала, потому сразу появилась рядом с Михаилом и шла близко, почти задевая его локтем. Он все хотел сказать, что надо бы держать дистанцию, а то и размахнуться мечом нельзя, есть риск задеть. Но не решился. Так двигались не меньше часа. Наконец, впереди из темноты донесся приближающийся тяжелый топот. Михаил насторожился, вытащил пистолет. А обезад вынула из ножен оба клинка и чуточку пригнулась, готовая к стремительному прыжку на врага. Топот стал громче, Михаил рассмотрел приближающиеся огромные туши бихемов. На загривке переднего гордого сседает Азазель. «Не спейте!» — крикнул он весело. «Я тут по случаю купил полдюжины этих милых толстичков. «Украл?» — спросил Михаил. «Ладно, погрузим на них пожитки». «И самых слабых женщин», — добавила Азазель, — «двигаться придется быстро. Как только некто поймет, что его план раскрыт, на уничтожение этих несчастных бросит все силы ада». Михаил торопливо помогал запихивать нажитое добро переселенцев в мешки по бокам бихемов. Те стоят смирно и пережевывают жвачку. В мире людей тоже водятся. Там их зовут нильскими лошадьми. Целыми днями лениво передвигаются по болотам. Там же и спят. Но здесь сама по себе вывелась порода более сухощавых и быстрых, способных выдерживать сухость и зной. Сперва их приспособили для перевозки грузов. А потом в армиях начали создавать воинские отряды наиболее сильных воинов, сражающихся верхом на бихемах. А Зазелю то ли повезло, то ли был выбор. Отобрал сильных и смирных, абсолютно непригодных к бою, зато готовых безропотно тащить тяжелые телеги и вьюки. С бихемами дело пошло быстрее. Эти грузные животные могут развивать приличную скорость, хотя ни один не пойдет вскачь, но, как и находятся, хороши. Женщин посадили на спины поближе к тюкам. Бехемы по команде Азазеля пустились бегом. Пришлось успевать за ними, хоть и не на полной скорости, но все же бежать. Азазель все поглядывал по сторонам, хмурился. Михаил с тревогой видел, что хитрый самоуверенный демон нервничает. Что-то не по его плану, наконец сказал хмуро. «Михаил!» «Говори!» — ответил Михаил. «Раз уж пришли, то пришли!» «Отлучусь, малость!» — предупредил Азазель. «Схватка будет?» — спросил Михаил. «Вряд ли», — ответила Зазель, «хотя не исключаю». «Тогда оставим с беженцами обязат», — предложил Михаил. «Сделаем привал. Все уже устали. Мы взяли слишком уж резвый темп». «Нужно было уйти подальше от той деревни», — объяснила Зазель. «И малость замести следы. Сейчас пойдем ровнее». «Ты прав. Начинаешь соображать почти стратегически. Зови свою девочку». «Она не девочка», — буркнул Михаил. «И не моя. Обязат, подойди». Обязательно примчалась, быстро, с огнем в глазах и готовностью на лице выполнить все, что велит ее господин. «Объяви привал», — велел Михаил. «Пусть отдохнут и переведут дух. Проследи, чтобы у них не было драк, а то все устали и раздражены. Мы с Азазелем отлучимся ненадолго». Она сказала с готовностью. «Да, господин. Как прикажете, господин. Все сделаю, вы будете довольны». Азазель молча взял Михаила за локоть. Тот ощутил намекающее пожатие. Сосредоточился на прыжке. Красный мир вокруг моментально сменился серым, а воздух стал холодным и со злым колющим ветром. «Это рядом», — заверила Зазель. «Ты же не слишком потратился, верно? Кстати, поздравляю». Михаил осматривался по сторонам, буркнул. «С чем?» «С командирским тоном», — сказала Зазель серьезно. «Не замечаешь? Все больше берешь на себя ответственность. Решаешь за всех нас». Михаил не ответил, всматриваясь в серое массивное здание, выступающее из такого уже неприятно серого тумана. «Что здесь?» «Азиабелис», — ответила Зазель. «У него есть то, что нам нужно. Пойдем, нужно спешить. Обязательно там одна с целой оравой». Двое молчаливых служителей возле двери одновременно загородили вход, столкнувшись плечами. Азазель сказал с неохотой. «Этот храм. Сюда с оружием нельзя, увы». Он медленно и со вздохом вытащил из ножен оба кинжала и воткнул в стену рядом с входом. Михаил поступил точно так же. Стражи раздвинулись, но смотрят хмуро. а Зазель прошел первым, нарочито задев одного плечом, то ли выказывая недовольство, то ли желая кого-то вывести из величавого спокойствия. Стражи, как ощутил спиной Михаил, провожают их полными недоверия взглядами. К счастью, оба остались у двери. Азазель точно чувствует, где грань, и если не желает ее перейти, никогда случайно или по незнанию не переходит. В прихожей встретил высокий и очень грузный мужчина в цветистом халате, чересчур цветастом для мужчины. Михаил сразу ощутил к нему неприязнь уже из-за одежды, да и вообще слишком сытый, толстый и ленивый, двигается, как будто плывет, всячески выказывает свою важность. По Михаилу лишь скользнул небрежно ощупывающим взглядом и дальше смотрел только на Азазеля. «Чувствую знатного гостя», — произнес он с вопросительной интонацией. «Я знаток карты старых вещей Азиабелис. Чем могу помочь?» Азазель ответил вежливо. «Знающие люди говорят, что у вас есть карта генома». Азиабелис надменно улыбнулся. «Такой пустяк? У многих есть». Азазель ответил, также мягко. «Нам нужна карта, на которой видно даже то, что уже построено, но еще не обозначено. Картографы обычно не очень спешат. Профессия у них такая неторопливая». Оба некоторое время улыбались один другому, глядя друг другу в глаза. Михаил чувствовал растущее напряжение, не понимая причины. Наконец Азиабелис произнес с расстановкой «Это дорогие карты». «Мы не самые бедные на свете», — ответила Зазель с достоинством. «Правда, мы простые искатели сокровищ, но и нам иногда удается отыскать нечто ценное». «Хорошо», — ответила Азиабелис, «можете не называть свои имена» но за такую карту — 120 золотом и 200 серебром. — Идет, — ответила Зазель незамедлительно. — У меня бриллиант из сокровищ Паймана за 300 золота. Годится? — Хорошо, но мне нужна карта с золотыми уголками. Азиабелис отшатнулся. — Что? Такие есть только у высших демонов. И стоят втрое дороже. «Втрое — Втрое? — спросила Зазель. — Это слишком. Не знаю, кто столько наберет. Хозяин пожал плечами. — Находят. «У вождей крупных кланов такие карты есть. Не у всех, правда. Но это их трудности». Азазель скривился, но махнул рукой. «Ладно. Что деньги? Честь рода превыше всего. Согласен. Несите карту». Азиабелис смерил его испытующим взглядом. «Уверены? Хорошо. Ждите здесь».